А из ущелья Мафы тропа вела в страну Каи. Здесь им предстояло подняться к Мавке. Тарзан шел впереди в нескольких ярдах от Вуда, который неотступно следил за ним, ожидая, что вот-вот этого сильного человека тоже настигнет действие силы Мавки. Но Тарзан спокойно двигался вперед, поднимаясь вверх над Нью-Берри.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 Но сможет ли он пройти? Он подумал о присутствии чего-то незримого. Может, это просто его больное измученное воображение, расшатавшиеся нервы, как полагает Клейтон. Вот сконцентрировал всю свою силу воли на том, чтобы следовать за Клейтоном, а его ноги сами поворачивали направо. Жалобным, беспомощным голосом он позвал Клейтона — «Опять плохо, старина», — сказал он, — «мавка действует на меня. Если ты можешь, идти в эту сторону, а я пойду прямо в его замок». Тарзан обернулся. «Ты действительно хочешь идти со мной?» — спросил он. «Конечно, но я не могу. Я из последних сил стараюсь идти по этой чертовой тропе, но ничего не получается. Ноги сами несут меня черт знает куда».